Брахма отправился к другому богу Троицу Вишну, и тот разъяснил ему, что совершен тяжкий грех, для исправления которого он должен стать любовником Апсары и совершить еще тридцать других покаяний для очищения, ибо женщина — величайшая драгоценность и действенные руки природы Шакти.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 не знаю каково оно сказал темнолитый если ты увидишь поцелуи змея то поймешь сама могущество наших тантрических путей когда можно увидеть нетерпеливо спросила таис хоть сейчас можно ли послать за моей подругой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 Спросила Таис. Без этого смерть, слово ответил жрец. Она выполнит не только обряд, но и все приготовления к нему. Сядьте. Они уселись у стены на холодноватую каменную скамью. Явилась четвертая девушка, неся большую плоскую чашу с теплым душистым молоком и пучок пахучей травы. Повелительница змей сбросила одежду. Девушка вытерла все ее бронзовое тело травой, намоченной в молоке, высоко зачесала волосы и привязала мягкий кожаный передник, доходивший от ключиц ниже колен. не глядя на посетителей. Спокойная и серьезная повелительница змей подошла к тяжелой металлической двери, держа в руке золотую чашку, до краев, наполненную молоком. По ее знаку опустилась частая решетка, отгородившая ее помощниц и гостей. Девушки поднесли к губам Инструменты, вроде флейт. Одна повела протяжную тихую мелодию, вторая разбивала ее ритмом свистящих звуков. Маленькая темнокожая жрица запела высоким голосом вместо припева, издавая резкий вибрирующий свист. Она распахнула дверь и раскинула руки крестом, Продолжая держать чашу, за дверью зияла черная пустота пещеры. В самом конце ее неясно светилась щель. Видимо, там существовал узкий проход к свету. Некоторое время жрица пела под аккомпанемент флейт. Очень долго, как показалось тайс в напряженном ожидании чего-то ужасного. Вдруг темнокожая женщина согнулась и поставила чашу за порогом двери. Флейтистки смолкли. Отчетливо послышалось шуршание тяжелого тела, скользившего по каменному полу. Из тьмы пещеры высунулось... Плоская голова с очень широким затылком. Два ясных, отливающих пурпуром глаза пронзительно оглядели всех, как показала Старис. Голова с квадратами чешуй, подобных нагрудной броне воина, мимоходом окунулась в молоко. Жрица позвала мелодичным свистящим звуком. В подземелье скользнула гигантская змея. Двадцати локтей длины, с черновато-зеленой спиной, кое-где ниже по бокам очень густо оливкового цвета. Неробкая Афиненка Почувствовала холодок по спине, нашла руку Эрис, и та ответила ей взволнованным сжатием пальцев. Змей свернулся кольцами, устремив неведающей жалости или страха взгляд на жрицу, почтительно ему поклонившуюся. Продолжая свой напев, Она подняла высоко над головой сложенные ладонями руки и, вытянувшись на пальцах, стала раскачиваться в стороны боковыми изгибами на плотно сомкнутых ногах, сохраняя удивительное равновесие. Раскачивание учащалось. В такт ему... Громадный змей стал ерзать по полу, извиваясь, и поднялся так, что его голова оказалась на уровне прически жрицы. Только сейчас Тайс заметила вплетенные в волосы девушки три перевязи, снабженные рядами сверкающих полированных острых Змей раскачивался в такт со жрицей, медленно приближаясь. Внезапно она вытянула правую руку и погладила чудовище по голове, неуловимо быстро отпрянув от отразинутой пасти, которая ударила в место, где за долю секунды перед этим было ее лицо. Снова повторилось раскачивание и пение. Жрица с красотой и с размерностью танцовщицы, переступая босыми ногами, приближалась к змею. Улучив момент, она взяла обеими руками его голову, поцеловала и опять отпрянула. Змей бросался с едва заметной глазу быстротой, но всякий раз повелительница змей точно угадывала его намерения и отстранялась еще быстрее трижды молодая женщина целовала змея в голову с непостижимой легкостью ускользая от его укуса или подставляя змею край своего передника куда он погружал свои длинные ядовитые зубы. Наконец раздраженный змей взвился спиралью, бросился на девушку, промахнулся и замер, качаясь и нацеливаясь снова. Живица выгнулась, хлопнула в ладоши опущенных рук и молниеносным рывком вперед на одно кратчайшее мгновение прижалась губами к змее и пасти — Змей ударил в ту же секунду. На этот раз он не остановился и погнался за жрицей. Непостижимо, как она смогла увернуться и ускользнуть в узенькую дверь за решетку, которую заранее распахнула и захлопнула четвертая девушка. Вязк металла, тупой удар тела змеи и свист разозленного гада отозвались стихийной силой на натянутых точно струны чувствах Тайс. «Что будет теперь?» — громко вскрикнула она на отечественном наличии, и индейцы удивленно уставились на нее. Лисип перевел, и старший жрец усмехнулся. «Ничего. Мы уйдем. Факелы погасят». И Наг возвратится к себе в пещеру. Там устроена площадка, куда он выползает греться на солнце. А в это время закроет дверь. Он сильно ядовит, спросила Таис. Подойди к моей сестре. Ответил жрец. С почтительностью и не без примеси страха Афиненко приблизилась к женщине, стоявшей без волнения и позы, с любопытством глядя на Эллинов. Почувствовав резкий запах, напоминавший раздавленный лист чимирицей, Тайс увидела, что передник — повелительницы змей. Залит желто-зеленой жидкостью, медленно стекавший на пол. Яд, — пояснил жрец. С каждым броском наг, готовясь укусить, выбрасывает его из своих зубов. «И яд силен?» — спросил Лисип. «Это самая большая и самая ядовитая змея Индии. Кони, слон умирают через минуту. Человек и тигр живут дольше, две, по вашему счету, времени. Этого яда хватит на три десятка человек. Она... — Приручена? — сколько-нибудь спросила Эрис. — Приручить Нага невозможно. Тварь не ведает благодарности, привязанности, страха или беспокойства. Она лишена почти всех чувств, свойственных животному с теплой кровью. И походит в этом на людей толпы самого низшего разряда. Только необычайное искусство нашей ногини спасает ее от смерти, стерегущей каждое мгновение. Тогда зачем она делает это? Тайс взглянула на жрицу, осторожно сворачивавшую обызганный ядом передник и теперь совсем похожую на древнюю бронзу, С сильными формами женщины, привычной к труду земледельца. Каждый из нас имеет потребность вновь и вновь испытывать себя в искусстве, особенно если оно опасно и неисполнимо другими людьми. Кроме того, могущество тантрической подготовки дает ей надежный щит. Если Тантра столь сильно влияет на чувства сердца и тела людей, то можешь ли ты исцелить молодого художника от чрезмерной и безнадежной любви к моей подруге? Художники занимают место посредине между последователями аскетизма и тантры. Поэтическая мысль не боится искушения, поскольку сама позиция коренится в любви, которая есть желание, а желание ⁇ надежда продолжать жизнь. Истинная поэзия отбрасывает все фальшивое и в этом подобно аскезия, но в то же время сгорает в пламени эроса к возлюбленной или музе. Эта двусторонняя способность художника затрудняет лечение. Все же попробуем. В чем состоит лечение? Каждая мысль проявляется внешне, если внимание сильно сосредоточено на ней. Напряженное желание вызовет нужное следствие. Ты имеешь в виду сатепса, гипноз? И это... Однако для художника более важно заострить тоску Акхадо-Лилит, скрытую в сердце каждого мужчины. Так же, как и у вас, Эллинов, у нас есть предания о нескольких расах людей, которые предшествовали теперешним. Элины верят в людей золотого, серебряного и медного веков, что доказывает единство происхождения мифов. Одна существенная разница — «Мы считаем прежних людей более небесными, а вы более земными, чем современные, и, следовательно, менее совершенными». «Ты не прав, жрец», — вмешался Лисип. «Разве титаны и титаниды хуже современных?» «Прометей и его сподвижники жертвовали собой, чтобы избавить людей от невежества». И только прибавили им страдания от осознанной ответственности, дав мечту о свободной воле, но не подняв из мрака несвободной жизни, прибавил высокий жрец. По нашим мифам Кронос пожирает своих детей от Троигеи. Уран тоже истребляет их. Иначе говоря, время и небо стирают с лица земли плоды свои. Означает ли легенда неспособность Земли, природы или шахти, создать настоящих, богоравных людей? означает что человечество должно в конечном итоге пересоздать само себя, совершенствуясь в познании и самовосхождении. Наши священные писания говорят о прежних расах людей-духов. и Не буду говорить о трех первых, они очень далеки от нас. Непосредственно предшествовала нам четвертая раса с прекрасными женами небесного происхождения. Еврейская мифология не признает чередования нескольких рас, а единожды сотворенную пару людей, одинаковых с современными. Однако и у них есть предание, будто у первого из людей, Адама, была до его человеческой жены Евы еще одна — Лилит. Предание сделало из нее вредоносного демона, прекрасного, но всячески вредившего Еве, пока Бог не послал трех ангелов, которые изгнали лилит в пустыню. Индийские лилит — совсем другие. Они также способны летать по воздуху, но бесконечно добры к людям. Царица всех этих праженщин, называемых у нас Кхадо, именовалась Сангие Кхадо, и красотой превосходило всякое воображение. В отличие от Апсар, Хадо не обладали разумом, а лишь чувствами, и мечта о прекрасном человеческом теле и нечеловеческой силе Эроса живет у нас как память об этих лилит. «Я слышала от восточных людей легенду о Перри, небесных красавицах порождениях огня. Они тоже летают по воздуху и снисходят к смертным избранникам», сказала Тайс, вспомнив свое пребывание на озерах близ Персеполиса. Несомненно, тоже отзвук памяти о Лилит согласился старший жрец, проявляя в отношении тайс все большую внимательность. Наша задача — разбудить эту память в душе художника, овладеть ею и предоставить особенно искусным в своем деле священным танцовщицам навершить остальное, вытеснив из сердца художника его губительную страсть к модели, не желающей связать с ним судьбу. Я видела настоящую лилит древних месопотамцев на Евфрате, и Таис рассказала о маленьком святилище на дороге через перевал с изображением крылатой женщины в нише алтаря. Я думаю, что из всех древнейших женских изображений у этой богини было наиболее совершенное тело. А можно мне взглянуть на особенно искусных танцовщиц? Старший жрец снисходительно улыбнулся, ударяя в небольшой бронзовый диск и одновременно повелительным кивком приказывая переводчику покинуть зал. Приглаживая бороду, вавилонянин заторопился. Очевидно, избранные танцовщицы храма показываются далеко не всем. Эрис, вдруг что-то вспомнив, поспешила к себе. из незаметной двери между слонами явились две девушки в одинаковых металлических украшениях на смуглых гладкокожих телах косо надетых широких поясах из золота ожерельях ножных браслетах серьгах большими кольцами и сверкающих крупными рубинами на лобниках на коротких жестких волосах Лица их, неподвижные, как маски, с сильно раскосыми и узкими глазами, короткими носами и широкими полногубыми и ртами, были похожи, как у близнецов. Похожими были и тела обеих странного сложения. Узкие плечи, тонкие руки, небольшие, дерзко поднятые груди, тонкий стан. Это почти девичья хрупкость, резко контрастировала с нижней половиной тела, массивной, с широкими и толстыми бедрами, крепкими ногами, чуть-чуть лишь не переходящей в тяжелую силу. Из объяснений старшего шрица Эллины поняли, что эти девушки из дальних восточных гор за рекой Песков. В них наиболее ярко выражена двойственность человека, небесно-легкой верхней половиной тела и массивной исполненной темной земной силой, нижней. Таис усомнилась, могут ли они танцевать. Жены небольшого роста всегда гораздо более гибкие, чем те, которые подобны корам и величественным статуям. Я совсем не знаю этих народов из далеких восточных гор и степей, куда они проникали, шагатели Александра.